Лекция 29. Оценка эффективности производства и качества продукции. Страница с 408 по 416. 29.1. Сущность экономической эффективности производства. Страница 408. 29.2. Общая и сравнительная экономическая эффективность. Страница 409. 29.3. Фактор времени в оценке эффективности капитальных капиталовложений. Страница 412. 29.4. Качество и сертификации продукции. Страница 413. 29.1. Сущность экономической эффективности производства. Эффективность производства характеризует его результативность, которая находит свое выражение в росте благосостояния населения страны. Эффективность производства можно определить как оптимальное использование ресурсов. Особая роль... В росте эффективности производства принадлежит интенсификация производства, которая представляет собой процесс совершенствования использования всех ресурсов, что выражается в усилении напряженности производственного процесса в единицу времени. Для выяснения сущности экономической эффективности производства, определения ее критерия и показателей необходимо различать содержание понятий «эффективность» и «эффект», Эффект, абсолютная величина, обозначающая результат какого-либо процесса. Под экономическим эффектом поднимается результат человеческого труда, направленного на производство материальных благ. Но, как бы ни был важен результат, необходимо еще знать, какой ценой, какими затратами он достигнут. Один и тот же эффект может быть получен разными способами, с разными затратами. И наоборот, одинаковые затраты могут дать разные результаты. Необходимо сравнение результатов с затратами. Соизмеримость эффекта и затрат на его достижение – основа экономической эффективности. Поэтому, помимо абсолютной величины эффекта, необходимо знать и его относительную величину, получаемую сопоставлением одной абсолютной величины эффекта с другой абсолютной величиной – затратами. Страница 409. Следовательно, эффективность выражает степень эффекта, поскольку любой эффект требует затрат. В самом общем виде эффективность «Э» e можно выразить отношением эффекта результата «Р» к затратам «З». «Э» e равно «Р» деленное на «З». Поскольку затраты всегда выступают как затраты труда живого и овеществленного, то эффективность производства понимается как эффективность совокупного общественного труда, следовательно, экономическая эффективность производства – в конечном итоге выражается в повышении эффективности общественного труда. Уровень же общественной производительности труда является критерием экономической эффективности общественного производства.